После полудневного отдыха отряд скоро достиг широкого высохшего русла, ещё издали, выделявшегося на жёлтой степи двумя полосками окаймлявших его берега кустарников. По руслу повернули прямо на юг и не останавливаясь шли до заката. В этот день не пришлось копать яму для воды. Небольшой источник выбивался на поверхность из щели между двумя плитами грубо зернистого сыпкового камня. Но людям пришлось основательно потрудиться над местом для ночлега, обнеся его валом из колючих ветвей. Ночью все мирно спали, не пугаясь отдалённого рычания льва и сновавших в темноте гиен. Второй и третий день пути прошли спокойно. Только раз видели издалека чёрную глыбу, пробиравшегося в траве носорога с опущенной головой. Люди в смятении остановились. пережитая вновь о жиловых памяти, грозная и незабываемая. Путники прилегли в траве. Носорог поднял голову опять, как и в тот страшный час. Люди увидели изогнутые, широко расставленные уши и торчащий между ними конец рога. Складки толстой кожи обрамляли плечи животного и нависали валиками у начала расставленных передних ног, утопавших в траве. Массивное чудовище неподвижно постояло и, повернувшись, двинулось в прежнем направлении. Небольшие стада маленьких жёлто-серых антилоп попадались часто. Убитые стрелами животные служили вкусной пищей. На четвёртый день сухое русло расширилось и исчезло. Жёлтая глинистая почва уступила место странной ярко-красной земле, тонким слоем покрывшей раздробленный гранит. Округлые холмы гранита выступали тёмными пятнами. На красной унылой равнине трава исчезла, вместо неё из земли торчали жёсткие листья, похожие на воткнутые прямо в рыхлую почву связки острых и узких мечей. Проводники тщательно обходили заросли этих растений с острыми, режущими как бритва краями жёстких листьев. Красная долина расстилалась впереди. Розовые клубы пыли вихрились, поднимаясь столбами и рассеивая блеск солнечных лучей. Жара истомила идущих, но люди продолжали путь. Тревожность, что эта безводная равнина окажется очень большой. Русло с его подземным потоком воды осталось позади. Кто знает, когда удастся найти воду, столь необходимую человеку в этой жаркой стране. С вершины одного из гранитных холмов заметили, что вдали пролегает золотистая черта. Там, видимо, кончалась красная почва и вновь шла травянистая степь. Действительно, тени удлинились только наполовину от полудня, а путники уже шагали по шелестящей траве более низкой, чем раньше, но зато и более густой. В стороне виднелось широкое зелёное облако, казалось, парившее в воздухе над синевато-чёрным пятном собственной тени. Могучее дерево гостей приглашало под свой кров. Проводники повернули к нему. Утомлённые люди прибавили шагу, и скоро на силке с ранеными стояли в тени у ствола, глубоко разделённого продольными желобами на отдельные закруглённые рёбра. Несколько негров составили живую лестницу и взобрались на могучие ветви. Восторженные вопли послышались сверху. Чернокожие не ошиблись в своих расчетах. Внутреннее дупло толстого ствола не менее 15 локтей в поперечнике содержало в воду недавних дождей. Сосуды наполнились прохладной темной водой. Негры сбросили сверху длинные, заостренные с обоих концов плоды громадного дерева. Каждый плод в человеческую голову величиной содержал под своей тонкой твердой скорлупой желтоватое мученистое вещество, кисло-сладкое, замечательно охлаждавшее горячее, пересохшее рты путников. Кедога разбил два плода – отделил множество мелких косточек, растёр содержимое с небольшим количеством воды и принялся кормить Пандиона. К радости Негра, молодой Элин ел с охотой, и сегодня в первый день приподнял голову, стараясь оглядеться кругом. На насилках во время перехода лицо Пандиона обычно покрывали большими листьями, сорванными вблизи источников. Руки Пандиона с усилием дотянулись до Кидога, слабые пальцы пожали кисть негра. Широко раскрытые глаза Эллина потеряли прежнюю остроту взгляда и были мутны и жалкие. Кидога взволнованно спросил друга, как он себя чувствует, но не добился ответа. Глаза раненого опять закрылись, будто слабая вспышка в воскресающей жизни утомила его без меры. Кидога оставил друга в покое и поспешил передать этрусску радостную весть Кави, ещё более посуровивший со страшного дня битвы. подошёл к носилкам и долго сидел, вглядываясь в лицо товарища. Петруск старался, положив руку на грудь Пандиона, определить силу биения сердца юноши. В это время раздался голос нубица, забравшегося на верхушку дерева, чтобы осмотреть дорогу. Он кричал, что далеко впереди, почти у самого горизонта, видны тёмные рамки колючих изгородей, какие делают скотоводы-кочевники для защиты своих стад от хищных зверей. Было решено заночевать под деревом и выступив на рассвете, пораньше дойти до становища кочевников. К закату густые облака затянули небо. Беззвёздная ночь была необычайно тиха и темна. Бархатно-чёрная тьма не давала возможности разглядеть руку, поднесённую близко к глазам. Вскоре извивающиеся молнии окаясали кольцом небо. Рокот грома непрерывно раскатывался вдали. количество вспышек молнии всё возрастало, небо зазмеилось сотнями слепящих огней, похожих на гигантские сухие ветви. Гром сотрясал всё кругом. Голубой огонь ослеплял людей, желавших покинуть своё убежище. Вдали послышался шум, быстро усиливавшийся и превратившийся в рёв. Это подходила стена ниистового дождя. Дерево заколебалось, целое море рухнуло с неба. Каскады прохладного дождя со страшным шумом разбивались о землю. Вокруг дерева сразу образовался глубокий слой воды, покрывший выступы толстых корней. Чередующиеся быстрые смены тьмы и всплошного огня, казалось, что вся степь неминуемо будет затоплена, настолько велика была масса дождя, низвергавшегося кругом. Однако скоро сверкание молний прекратилось. Дождь стих, и звёздное небо раскинулось над напившейся степью. Слабый ветерок понёс густое благоухание невидимых трав и цветов. Левийцы и этрусск опешили при виде грозы, показавшейся им страшной катастрофой, но негры весело смеялись, заявили, что это самый обыкновенный в дождливое время ливень и даже не очень сильный. Гави только покачал головой, говоря себе, что если такой дождь здесь считается обыкновенным, то без сомнения им придётся испытать в стране чёрных совершенно необычайные приключения. Догадка Не обманула это руска.